Президент фон Гюндероде встретил нас наилюбезнейшим образом и в течение трех дней развлекал и подчивал лучше, чем мы смели надеяться. Президент фон Гюндероде, 1728-1788 года жизни. Доверенное лицо Людвига фон Нассау сарбрюкен 1745 года. 1794 года жизни, уроженец Франкфурта, хорошо знавший деда Гёте Текстера. Я воспользовался кое-какими новыми знакомствами, чтобы пополнить свои знания в различных областях. Широкая жизнь покойного герцога давала достаточно материала для бесед, равно как и всевозможные Начинания, предпринятые им для того, чтобы использовать природные богатства страны. Здесь я, собственно, впервые приобщился к горному делу и почувствовал интерес к экономическим и техническим вопросам, занимавшим меня большую часть моей жизни. Наслушавшись рассказов о богатых дудвельских каменно-угольных копях, о железоделательных заводах, о квасцовом производстве и даже о некой огненной горе, мы собрались осмотреть эти чудеса поближе. Итак, мы пустились в путь по лесистым горам, которые приезжему из обильных плодородных стран могли показаться дикими и печальными, если бы не привлекали его сокровищами своих недр. Почти подряд мы ознакомились с двумя машинными производствами простым и сложным, с кузней, где ковали скосы, и с проволочной волочильней. Если уже первое радует тем, что ручной труд в ней заменен механическим, то на вторую вдоволь не надивишься. Она действует как высший организм, почти неотделимый от разума и сознания. На классовой фабрике мы усердно расспрашивали о добыче и очистке столь необходимого сырья, А когда увидели большие кучи какого-то белого, жирного и рыхлого землистого вещества и осведомились о его назначении, рабочие с улыбкой ответили нам, что это пена, набегающая при кипячении квасцов, которую господин Штауф приказывает собирать, надеясь из нее извлечь пользу. «Господин Штауф еще жив?» — с удивлением воскликнул мой спутник. Ему отвечали утвердительно, добавив, что мы будем проходить невдалеке от его уединенного жилища. Господин Штауф, собственно, Штаут, химик и техник, занимавшийся проблемой утилизации побочных продуктов кокса. Мы пошли вдоль желобов, по которым спускаются квасцовые воды, и мимо главной штольни, называемой здесь «рудником». В ней добывается знаменитый дудвейльский каменный уголь. В сухом виде он синеватого цвета, как закаленная сталь, и стоит его пошевелить, переливается всеми цветами радуги. Мрачные глубины Штолен тем менее привлекали нас, что их содержимое было щедро рассыпано вокруг. Затем мы подошли к разверстым ямам, где выщелачивались квасцовые сланцы, и вскоре, хотя уже и заранее, Наслышанные были поражены странным явлением. Протиснувшись в узкий проход, мы очутились в сфере огненной горы. Нас огдало сильным запахом серы. Одна сторона ущелья, почти раскаленная, была покрыта до бела обожженным красным камнем. Густой пар валил из трещин, и жар грунта проникал даже сквозь толстые подошвы. Это случайное обстоятельство — Никому не известно, от чего воспламенился данный участок. Чрезвычайно выгодное для квасцового производства, так как поверхность горы состоит из обожженных самой природой сланцев, которые остается только хорошенько выщелочить. Самый же проход образовался потому, что прокаленные сланцы были уже выбраны и пущены в дело. Выкарабкавшись из этой впадины, мы оказались на вершине горы. Прелестный буковый лес окружал площадку у выхода из ущелья и расходился по обеим ее сторонам. Многие деревья уже засохли, другие увидали поблизости от совсем еще свежих и не чуявших жара, уже неумолимо подбиравшегося к их корням. Несколько отверстий дымились на площадке, несколько уже угасло. Огонь этот тлел около десяти лет в старых заброшенных штольнях и шахтах Прорытых в горе. Возможно, что через расселины он проник и к нетронутым залежам угля. В лесу за несколько сотен шагов отсюда были обнаружены явные признаки богатых залежей. Но едва рабочие к ним подступились, как сильный дым, поваливший навстречу, разогнал их. Отверстия немедленно забросали землей. Но оно еще дымилось, когда мы проходили мимо, направляясь к отшельническому жилищу нашего химика. Домик его гнездился между гор и лесов, там, где долины образуют многообразные красивые изгибы. Почва вокруг была черна от угля, залежи которого то там, то здесь выходят на поверхность. Угольный философ, философус Пер Игнем, как говаривали в старину, не мог найти лучшего места для своей резиденции. Философус пар Игнем, огненный философ, латинский. Мы приблизились к маленькому, довольно приятному на вид дому и увидели господина Штауфа. Тот же, же узнав моего приятеля, он приветствовал его жалобами на новое правительство». Из его речей мы, правда, поняли, что квасцовое производство, как и некоторые другие полезные начинания, вследствие различных внешних, а может быть и внутренних обстоятельств, не оправдывало расходов. Он принадлежал к химикам того времени, когда люди, смутно ощущая, сколь широкое применение могут получить естественные продукты, все же терялись в размышлениях о пустяках и в силу недостаточности своих знаний не умели производить то, что давало бы экономическую и коммерческую выгоду. Так, например, до пользы, которой он ожидал от вышеупомянутой пены, было еще очень далеко. Все, чем он мог похвалиться, был кусок шатыря, добытый из огненной горы. Радуясь, что есть кому излить свои жалобы, этот сухонький, дряхлый человек с башмаком на одной ноге и туфлей на другой, то и дело, подтягивая упорно спускавшиеся чулки, тащился на гору, где стоял смолокуренный заводик, им самим основанный, и теперь, к величайшему его сожалению, пришедший в полный упадок. Здесь находился ряд сообщающихся печей, в которых каменный уголь очищался от серы, чтобы стать пригодным для производства железа. Но так как основатель завода желал использовать еще и масло, смолу и даже сажу, то из всех этих многочисленных намерений ничего не выходило. При жизни покойного герцога дело еще кое-как велось из любви к такого рода опытом и в надежде вдруг что-нибудь да Теперь уже требовалась прибыль, а о ней не могло быть и речи. Покинув нашего адепта в его уединении, ибо становилось уже поздно, мы поспешили к Фридрихстальскому стекольному заводу, и там мимоходом ознакомились с работой мастеров этого важнейшего и удивительного ремесла. Но едва ли не больше всего виденного, нас, молодых людей, интересовали забавные дорожные приключения и причудливый фейерверк, увиденный нами при наступающих сумерках невдалеке от ней кирха. Подобно тому, как несколько ночей назад на берегах Саара, среди скал и кустарников, вокруг нас носились целые тучи мерцающих светляков, так теперь встречали нас веселым фейерверком искр, огнедышащие горны. Поздно ночью мы посетили расположенные в глубине долины плавильни, где с удовольствием вглядывались в полутьму дощатых пещер, освещаемых лишь через небольшие отверстия в пылающих печах. Шум воды и приводимых ею в движение мехов, страшное жужжание и свист воздушного потока, который неистово, врываясь в расплавленную руду, глушит и ошеломляет, наконец прогнали нас, и мы отправились в ней Нейкирх, прилепившийся на склоне горы. Несмотря на все впечатления и всю пестроту дня, я не находил покоя. Оставив моего друга крепко спящим, я пошел к охотничьему замку, высущемуся над городом. Фасад его обращен к лесистым горам, очертания которых еще были различимы на фоне безоблачного ночного неба, тогда как боковые склоны и стремнины уже ускользали от взора. Пусто и одиноко стояло это хорошо сохранившееся здание. Ни Костеляна, ни Егоря. Я сидел перед большими стеклянными дверями на ступенях, что шли вокруг всей террасы, в горах под звездным небосклоном, над сумрачной, поросшей лесом землей, казавшейся еще сумрачнее от светлого горизонта летней ночи. Я сидел один в этом всеми покинутом месте, и никогда еще, кажется, с такой силой не ощущал одиночества. И как приятно мне было услышать вдали внезапный звук охотничьих рогов. Словно бальзамический аромат он вдохнул жизнь в неподвижную атмосферу. И во мне тут же возник образ милого создания на время оттесненной пестротой путевых впечатлений. Он вставал передо мною все ясней и ясней, так что я сорвался с места, побежал в гостиницу и тут же отдал распоряжения, необходимые для того, чтобы с позаранку пуститься в дорогу. На обратном пути мы осматривали уже не столь многое. Так, например, мы торопливо проехали через Цвейбрюкен, хотя эта красивая и примечательная резиденция, безусловно, заслуживала большего внимания. Нам пришлось ограничиться беглым взглядом на большой суровый замок, на пространные, обсаженные липами эспланады, предназначавшиеся для объездки лошадей на огромные конюшни и бюргерские дома, построенные герцогем для розыгрыша в лотерею. Все это так же, как наряды и манеры жителей, прежде всего женщин и девушек, указывало на чужеземные веяния и красноречиво свидетельствовало о влиянии Парижа, от которого уже с давних пор не свободны Рейнские области. Зато мы поинтересовались загородным герцогским погребом, весьма обширным и уставленным большими, крепко сколоченными бочками. Продвигаясь дальше, мы убедились, что этот край напоминает Сарбрюкен брюккен Редкие деревни среди диких и суровых гор. Здесь отвыкаешь от вида хлебных полей. Стороной проехав Горнбах, мы поднялись к Бичу, стоящему у важного водораздела, откуда одни воды устремляются к Сару, другие к Рейну. Вдоль этих последних нам вскоре и пришлось держать путь. Все же мы не могли отказать себе в удовольствии осмотреть городок Бич, живописно опоясывающий гору и крепость, вознесенную над ним. Она частично построена на скалах, частично вырублена в них. В ней более всего поразительны подземные помещения, в которых не только достаточно места для множества людей и скота, но имеется даже экзерцир Мельница, часовня и все, что еще может понадобиться под землей, когда на поверхности станет неспокойно. Спускаясь вниз по течению ручьев, мы миновали Медвежью долину. Густые леса на возвышенностях по обеим ее сторонам стоят нетронутыми. Тысячами валятся здесь гниющие стволы, и молодая поросль буйно пробивается меж своих полумертвых предшественников. Здесь от наших проводников мы вновь услыхали имя фон Дитриха, не раз уже почтительно произносившееся в этих лесных краях. Трудолюбие и деловитость этого человека, его богатство и то, как он умел им распорядиться, все сходилось одно к одному. Он по праву мог наслаждаться приобретенным, ибо приумножил его и пользоваться плодами своих заслуг, ибо умел их упрочить. Чем больше узнавал я свет, тем с большим уважением относился наряду с именами, повсеместно прославленными, к таким, которые с почтением и любовью произносятся в том или ином краю. После недолгих расспросов я узнал, что фон Дитрих раньше других использовал горные богатства, железо, уголь, лес — и трудом своим мало-помалу достиг все возрастающего благосостояния. Нидерброн, через который мы проезжали, служил тому еще одним доказательством. Фон Дитрих откупил это местечко у графа фон Лейнингена и других совладельцев, чтобы поставить железоделательные заводы. Здесь, возле купалин, построенных еще римлянами, на меня повеяло духом древности — Благородные обломки ее в виде барельефов и надписей, остовов, колонн и капителей, то и дело встречались мне на крестьянских дворах, среди груд различного хлама и сельскохозяйственной утвари. Когда же мы поднялись к Вазенбургу, вздымающемуся на крутом скалистом массиве, который служит подножием одному крылу замка, я с благоговением прочитал хорошо сохранившуюся надпись Благодарственный обед Меркурию. Самая крепость стоит на горе, последнее от бича. Дальше уже начинается равнина. Собственно, это руины немецкого замка, построенного на развалинах Римской крепости. С башни мы еще раз окинули взглядом весь Эльзас, и по шпилю собора ясно различили местонахождение Страсбурга. Вблизи от нас начинался Гагинаусский лес. За которым отчетливо вырисовывались башни этого города. Туда меня и потянуло. Мы проехали через Рейсгофен, где фон Дитрих воздвиг довольно внушительный замок. С холмов Нидермодерна полюбовались прелестными извивами речушки Модр, текущей вдоль Гагинаувского леса. И я, оставив своего друга у входа в до смешного маленькие каменноугольные копи, поскакал через Гагинау. По дорогам, которые мне указывала любовь, в милый моему сердцу Зезенгейм. Зезенгейм — большое село, где жило семейство пастора Иоганна Якоба Бриона, 1717-1787 года жизни, отца Фредерики Брион, 1752-1813 года жизни, которой Гёте посвятил лучшие стихотворения Страсбургского периода Фредерики Брион», «Майская песня», «Свидание и разлука». И уже никакие виды дикого горного края и сменяющие его приветливой зеленой благодатной долины не могли привлечь моего внутреннего взора, прикованного к волнующему и влекущему меня существу. Путь туда и на сей раз показался мне пленительнее, нежели путь оттуда, ибо он приближал меня к девушке, которой я был предан душой и телом, и которая равно заслуживала любви и уважения. Но прежде чем ввести благосклонного читателя в ее сельскую обитель, да будет мне позволено упомянуть об одном обстоятельстве, немало возвысившем и оживившем мою сердечную склонность и еще приумножившем удовлетворение, которое она мне давала. Сколь сильно я отстал от новейшей литературы, нетрудно заключить по моему образу жизни во Франкфурте и по занятиям, которым я посвятил себя там. Пребывание в Страсбурге тоже мало поощряло меня к чтению. Но вот явился Гердер, не только со своими обширными знаниями, но и с грудой всевозможных пособий и новейших книг. Из последних он особенно расхваливал Векфильдского священника и решил вслух прочитать нам немецкий перевод этого романа. викфильдский священник. 1766 год. Роман английского писателя Оливера Гольдсмита. 1728-1774 годы жизни». Гердер читал его Гетерный бред 1770 года, то есть позже, чем состоялось первое свидание поэта с Фредерикой. Манера Гердерова чтения была весьма своеобразна. Тому, кто слышал его проповеди, нетрудно ее себе представить. Он все преподносил серьезно и просто, в том числе и это произведение — Чуждые каких бы то ни было декламационно-мимических приемов, он избегал даже того разнообразия, которое при эпическом изложении не только дозволено, но и желательно. Того самомалейшего изменения интонации в разговорах различных персонажей, которым оттеняются слова каждого, и действующие лица отделяются от рассказчика. Не впадая в монотонность, Гердер все читал в одной интонации, как бы не в настоящем времени, а исторически, словно тени поэтических существ не оживали перед ним, а лишь скользили в отдалении. И все же в его устах такая манера чтения была исполнена бесконечного очарования. Он чувствовал все до самой глубины и так умел ценить все детали произведения, что достоинства его выступали во всей своей чистоте, И тем более отчетливо, что резко подчеркнутые частности не дробили впечатление, которое целое должно было производить на слушателя. Протестантский сельский священник, пожалуй, самый подходящий персонаж для современной идилии. Подобно Мелхисадеку, он жрец и царь в одном лице. Занятия и семейные отношения связывают его с невиннейшим в мире трудом, трудом земледельца. Он отец, хозяин, селенин и потому подлинный член общины. На такой чистой, прекрасной земной основе покоится его высшее призвание. Ему припоручено вводить людей в жизнь. Он заботится об их духовном воспитании, благословляет важнейшие мгновения бытия, поучает, укрепляет их дух, а когда нельзя сыскать утешение в настоящем, пробуждает в них надежды на лучшее будущее. Представьте же себе такого человека, исполненного человек любивых убеждений, достаточно сильного, чтобы ни при каких обстоятельствах не отступать от них, и этим уже возвышающегося над толпой, от которой не приходится ждать ни чистоты, ни твердости. Дайте ему знания, необходимые для его сана, а также светлую, ровную деятельность, пусть не чуждую страстей, но при любых обстоятельствах направленную на добро. И образ его завершен. В то же время надо присоединить сюда и необходимую ограниченность, дабы он не только оставался в своем узком кругу, но и на раз переходил бы и в еще более узкий. Сообщите ему добродушие, незлобилость, стойкость и все те похвальные качества, что вытекают из решительного характера, да еще миролюбивую уступчивость и ласковую снисходительность к своим и чужим недостаткам, и вы получите более или менее точный портрет нашего славного векфильдского священника. Изображение такого человека, проходящего на своем жизненном пути через радости и страдания, Сюжетный интерес, все время нарастающий благодаря сочетанию естественного с причудливым и необычным, делают векфильского священника одним из лучших романов когда-либо написанных. К тому же, это роман высоконравственный, в чистейшем смысле слова «христианский», трактуя о торжестве доброй воли и стойкости в правом деле, он подтверждает необходимость уповать на бога заставляет верить в конечное торжество добра над злом и все это без тени ханжества или педантизма от этих опасностей автора уберег его высокий ум сплошь до да рядом сказывающийся в иронии отчего это небольшое произведение становится столь же мудрым сколь и обаятельным доктор гольдсмит автор викфильдского священника Без сомнения, отлично разбирается в людях, во всех их положительных и отрицательных сторонах. При этом ему остается лишь радоваться, что он англичанин, и высоко ценить преимущества, которые ему дали его страна и нация. Семья, им изображаемая, стоит на низшей ступени буржуазного благополучия, но соприкасается и с несравненно вышепоставленными семействами. Ее узкий круг, впоследствии еще более суженный, благодаря семейным и общественным обстоятельствам вводит нас и в большой свет. Этот маленький челн плавает по широким подвижным волнам английской жизни и как в радости, так и в горе вправе ожидать либо беды, либо помощи от огромного флота, бороздящего те же воды. Я полагаю, что мои читатели знают и помнят этот роман. Но те, кто сейчас впервые слышит о нем, или те, кого мне удастся побудить вновь перечитать его, без сомнения будут мне благодарны. Я только мимоходом напомню, что жена сельского священника, работящая, славная женщина, непрестанно заботится о достатке своем и своих близких, почему у нее и сложилось о себе и своих близких несколько преувеличенное мнение. Две дочери, Оливия, красавица, Интересующаяся скорее внешней стороной жизни, и прелестная София с душой более глубокой, упомянем еще и о прилежном, несколько правда грубоватом сыне Моисеи, ревностно следующим по стопам отца. Если и можно было к чему-нибудь придраться в Гердеровой манере читать, то только к его нетерпению. Не дожидаясь, когда слушатель поймет и усвоит какую-то часть повествования, чтобы правильно ее прочувствовать и продумать, он хотел без промедления видеть ее воздействие, видя же таковое, сердился. Он порицал избыток чувств, мало-помалу меня охватывавших. Я воспринимал роман как человек, и человек молодой. Для меня все было живо, подлинно, все как бы разыгрывалось перед моими глазами. Гердер, обращавший внимание только на содержание и форму, видел, что я во власти фабулы и не желал этого допускать. Еще больший гнев вызывали у него рассуждения Пигелова, правда, отнюдь не самые тонкие. Особенно же он разозлился на нас за недостаточную проницательность. Мы не предвидели заранее контрастов. И растроганные, и увлеченные не замечали этого не раз повторенного художественного приема. Он также не мог простить нам, что поначалу, когда берчел перейдя в своем рассказе с третьего лица на первое, едва не выдает себя, мы не догадались или хотя бы не заподозрили, что лорд, о котором он говорит, и есть он сам. А когда под конец мы по-детски радовались, что бедный, жалкий странник превратился в богатого, и могущественного господина, он снова вернулся к тому месту, где мы, согласно замыслу автора, ничего не должны были заметить и учинил нам разнос за нашу тупость. Из этого видно, что Гердер рассматривал роман лишь как произведение искусства, и того же требовал от нас, хотя мы пребывали еще в той стадии, когда позволительно, чтобы произведение искусства воздействовали на тебя как подлинные события впрочем нападки гердера немало меня не смутили ведь молодые люди обладают способностью счастливой или несчастной тотчас перерабатывать в себе все воспринятое, и из этой способности возникает много как хорошего так и дурного этот роман произвел на меня сильнейшее впечатление в котором я еще не успел отдать себе отчета но все же я сочувствовал Ироническому складу мыслей, который, возвышаясь над действительностью, над счастьем и несчастьем, над добром и злом, над жизнью и смертью, таким образом полностью овладевает поэтическим миром. Правда, все это лишь позднее дошло до моего сознания, но так или иначе я был сильно взволнован и уж, конечно, никак не ожидал, что из вымышленного мира я вскоре окажусь перенесенным в похожий, но действительный мир. Мой сотрапезник Вейланд, уроженец Эльзаца, время от времени разнообразивший свою тихую трудолюбивую жизнь посещением друзей и родных в этом краю, оказывал мне немалые услуги во время моих странствий, знакомя меня с различными местностями и семействами, либо снабжая рекомендательными письмами. Он не раз принимался рассказывать мне о неком сельском пастыре, живущем неподалеку от Друзенгейма, в шести часах езды от Страсбурга, о его богатом приходе, разумной жене и двух примилых дочерях. При этом он всегда прославлял гостеприимство и уют пасторского дома. А большего и не требовалось, чтобы пробудить любопытного молодого человека, привыкшего все досужие дни и часы проводить в седле на вольном воздухе.